Глава 3. Снег, лед и снова снег. Пользоваться плазменным дезинтегратором НАТО меня научила. Вещица казалась невероятно функциональной и полезной. Это не оружие в чистом виде. Дезинтегратор являлся многофункциональным гаджетом. Прежде всего это оружие. В режиме самозащита дезинтегратор с невероятной скоростью выстреливал ярко-желтый луч. Со слов НАТО, в этом режиме дезинтегратор убивал любое живое существо, прожигая в нем дыру размером с кулак. Вторым рабочим режимом был режим сварочного аппарата. Вещица могла резать и варить сплав любой твердости. Имелся еще третий режим, своего рода тепловая пушка, когда дезинтегратор выдавал направленный поток очень теплого воздуха. Со слов НАТО, он пользовался для сушки и обогрева вне космического корабля, а также для заготовки образцов растений и животного мира. Если таковые попадутся на необжитых планетах во время экспедиций, интенсивность и ширина потока воздуха регулировались в зависимости от поставленной задачи. Сам по себе дезинтегратор напоминал размерами и формой пачку сигарет. При нажатии на боковую поверхность выдвигалась удобная ручка. Режим использования и интенсивность регулировались небольшой шайбой, расположенной в выдвижной рукояти, там, где обычно пистолета бывает спусковой крючок. Аппарат имел маркировку ПДМ-2. что расшифровывалось как плазменный дезинтегратор многофункциональной второй модели. Страна изготовления у нее Славянский Союз. Я оценил эффективность дезинтегратора, выстрелив в ледяной торос. Часть тороса просто разлетелась на куски, не выдержав температуры. В оставшейся части образовалась сквозная дыра. Единственный минус этих бластеров – маленький срок действия работы, вне зоны питания от космического корабля. НАТО так и не сумела мне объяснить, каким образом дииридиум, спасательные капсулы, дает энергию нашим скафандрам и дезинтеграторам. Вне зоны покрытия космического корабля дезинтегратор мог быть использован всего несколько раз, в зависимости от выполняемой работы. Самым энергозатратным режимом была сварка или резка металлов. Первый день моей охоты оказался безрезультатным, хотя на льду я наткнулся на остатки тюленя или нерпы. Кто охотился, догадаться нетрудно. На снегу остались огромные следы когтистых лап, Белый медведь мог бы практически решить проблему одежды. Его шкуры хватит для нас двоих, не говоря уже о мясе. Но ровное белое полотно моря выглядело статичным. Если медведь и поблизости, я его просто не видел. Поднявшись на небольшой холм, рядом с которым приземлилась капсула, внимательно осмотрелся. Никаких признаков, что эти места облюбованы животными, тем более людьми. Проблема голода пока не грозила. Запасы компонентов в синтезаторе полноценному экипажу хватит на месяц. Для нас двоих запас увеличивался вдвое. Сами батончики очень сытные, но ощущение еды лично мне не давали. За неделю нахождения в этой ледяной пустоши мой живот уменьшился визуально. Желудок не растягивался, как прежде при приеме пищи. Инфракрасный датчик на рукаве комбинезона скафандра показывал наличие теплокровных в радиусе до 500 метров. Но самих теплокровных, судя по датчику, вблизи нет. НАТО включил инфракрасный поиск на экране капсулы. На разном удалении, от 3 до 7 километров, мерцали красные точки, означающие, скорее всего, медведей. Если бы время выхода в дорогу поджимало, я бы пошел на охоту, наплевав на такое расстояние. Но пока время терпит. А более трех километров медведя, делая до 10 заходов, нет никакого желания. Раз медведь охотился на расстояние нескольких сот метров от места нашего приземления, не исключено, что он вернется на прежнее место охоты. Запас бутончиков позволял дойти даже до суши, но ощущение горячего жареного мяса не сравнить ни с чем. Недаром охотники обязательно попробуют свою добычу прямо в лесу, не дожидаясь возвращения домой. За прошедшую неделю НАТО никак не проявила себя как девушка, которая нуждается в мужском внимании. После нашего серьезного разговора она стала покладистее и молчаливее, каждый день наматывая круги вокруг капсулы. О необходимости тренировки перед дальним походом я сказал всего один раз, но ей этого хватило. Трижды в день, не менее часа, НАТО описывала широкие круги вокруг капсулы, периодически переходя на бег. В ее времени сама физическая нагрузка стала минимальной. Все было автоматизировано. Даже передвигались пешком они практически только внутри зданий. Везде стояли скоростные эскалаторы. Поток автомашин с Земли моего времени сменился лентами эскалаторов. Транспорт, с ее слов, конечно, остался, но теперь он летал, а не катил по асфальту. Поверхность планеты принадлежала пешеходам, даже точнее эскалаторщикам. Везде стояли скоростные эскалаторы. Мне нужно оружие. Как только мы выйдем из зоны покрытия капсулы, дезинтеграторы превратятся в бесполезные коробочки. Я обследовал нашу капсулу, но ничего подходящего, чтобы превратить в оружие, не нашел. В очередной раз я попытался разобрать кусок внутренней панели, чтобы добраться до стального остого капсулы. В любом случае, там должны быть какие-то перемычки, металлические штанги или фермы, усиливающие конструкцию. За этим занятием меня застала вернувшаяся с пробежки НАТО. Очередной раз наткнувшись на гладкие металлические покрытия без перемычек или каких-либо конструкций, я, на чем свет стоит материал потомков, придумавших такую хреновую конструкцию. «Что ты делаешь, Максим? Зачем разбираешь внутренний термослой? Ядру придется усилить распад юма, чтобы компенсировать потерю тепла». Ядром в капсуле, да и в самом звездолете, последний шанс назывался двигатель. «Ищу металлический стержень, чтобы приспособить его под оружие. Когда твои навороченные дезинтеграторы перестанут действовать, мы останемся без оружия. Как пробежка?» Из вежливости поинтересовался я у девушки. Шлем она деактивировала. От ее лица несло паром. капли пота усеивали лицо. «Вчера и сегодня уже лучше. Ты оказался прав. Физически я очень слаба. Если потренируюсь пару недель, думаю, смогу выдержать твой темп». Ната прошла и присела на краешек противоперегрузочной капсулы. Слушая ее самоуверенный тон, я внутренне усмехнулся. Мой темп она хочет выдержать. Как бы не так. Но нельзя отбивать желание тренироваться. Иначе придется тащить ее на себе. Странно, но никакого интереса она у меня не вызывала. И это при моей любви обильности. Худая, практически без видимой груди, с по плоской попой. Хотя нужно отдать должное. На мордашку девушка очень даже ничего. Раньше я не замечал веснушек, но теперь видел их довольно ясно. Такие девушки в старом мире мне встречались повсеместно, тихие, ничем не выделяющиеся, но с правильными чертами лица. Не было в ней той женственности, что заставляет думать как о женщине. Отказавшись от идеи найти что-то стоящее, я направился к синтезатору, чтобы проглотить обеденный батончик и обмануть желудок. сидящий на краешке капсулы нато заерзала, когда я остановился и впился взглядом в ее пятую точку. — Что там такое? испачкалось? Ее щеки залил румянец, говорящий, что ничего женское ей не чуждо. Но не ее худосочная задница привлекла мое внимание, а сама капсула, на которой она сидела. НАТО, как крепится этот кокон к полу?» «Я не знаю. Это инженеры занимаются такими вещами. Мое дело пилотировать». Подойдя к противоперегрузочной капсуле, я потрогал ее руками. Материал мягкий, что-то среднее между кевларовой тканью и тканью парашюта. Но внутри явственно угадывался скелет, на который весь материал и крепился. Ножа, чтобы вспороть ткань и добраться до скелета, у меня нет, но есть дезинтегратор. Установив его нарезку на минимальную мощность, начал обнажать скелет в противоперегрузочной капсулы. Приходилось мгновенно отпускать кнопку, чтобы не разрезать лишнего. Запахло гарью синтетики. Под лучом дезинтегратора прочнейшая ткань резалась, как бумага. Кончики волокон тлели. Обнажив часть капсулы, отложил дезинтегратор в сторону. Противоперегрузочная капсула по форме напоминала рульку мотоцикла. Сверху ткань была гладкая, а снизу, как надувной матрас. Луч дезинтегратора разрезал тонкий воздуховод, и из матраса выходил воздух. Во время старта спасательной капсулы в матрас накачивается воздух, плотно облегая человеческую фигуру. Поэтому я и чувствовал себя словно в коконе. Но самое главное, мое упорство было вознаграждено. Вся эта конструкция имела скелет из тонких трубок. Потрогав рукой, не смог определить, из какого материала они сделаны. Двойное нажатие на дезинтегратор. и скелета капсулы отрезана трубка диаметром в сантиметр или чуть больше. Скелет капсулы состоял из четырех продольных трубок и четырех поперечных для устойчивости и крепости конструкции. Две нижние трубки были двухметровыми, а две верхние – около полутора метров. Двухметровая трубка выглядела очень крепкой. Попытки ее согнуть оказались тщетны. За счет своей длины трубка гнулась на пару сантиметров и выпрямлялась. Внимательно следившая за моими действиями НАТО не утерпела. «И чем нам пригодится эта трубочка? Она же полая!» «Дезинтегратором можно нагреть конец трубки, а камнями его расплющить и даже неплохо заточить. И у нас появится копье, пусть не самое удобное, но лучше, чем ничего. Его можно использовать как для защиты, так и для добычи рыбы. Если нормально заточить, поможет и при встрече с хищником». «И ты думаешь, что мы этим сможем защититься от доисторических хищников?» Голосом Наты можно было читать заупокойную молитву. Ната, не нужно бояться. Я провел больше двадцати лет в этом мире. Тогда я был, как и ты, новичком, полный сомнений и страхов. Сейчас у меня за плечами годы выживания. Просто доверься мне». «Хорошо, Максим. Чем я могу помочь сейчас?» «Ты лучше меня владеешь дезинтегратором. Вырежи трубку такой же длины. И те четыре короткие. Из них я сделаю ножи. И еще одна просьба. Не зови меня Максимом». «За двадцать с лишним лет я привык быть Максом или Максомса. «Хорошо, Макс-са», согласилась девушка и звонко рассмеялась. «Впервые после взорвавшегося портала мы нормально поговорили. Пока Ната вырезала необходимые трубки, активировал шлем и выскочил наружу. Нужно найти валун, чтобы использовать его как наковальню и булыжник-молот. Большой валун, размером с легковой автомобиль, покрытый толстым слоем снега, нашелся быстро, совсем рядом с нами, а вот булыжник никак не находился». Сколько я не разгребал снег. Или они лежали под очень толстым слоем снега, или их просто нет. Будь сейчас лето, найти камень оказалось бы проще. Как успехи? С трубками в руках космонавтка из будущего выглядела комично. Валун нашелся, вот он. Похлопал я по камню. А вот камень поменьше найти не могу. Каких размеров камень нужен? Отойди в сторону, Макс. Сняв с комбинезона дезинтегратор, Ната щелкнула тумблером. Небольшой, чтобы я мог работать одной рукой, чуть больше кулака. Ладонями показал примерный размер. НАТО прицелилась в край валуна и выстрелила. Снег, лед и мелкие брызги камня полетели в стороны. Обращенная к нам сторона валуна практически очистилась от многолетнего снега и льда. Несколько трещин пошли по правому краю камня, там, куда пришелся выстрел. Часть камня раскрошилась, а поверхность размером с теннисный мяч спеклась. «Сейчас». Подкрутив тумблер, НАТО сделала второй выстрел, отколов от камня здоровенный кусок. Еще пару кусков поменьше упали вслед за первым. «Подожди, не стреляй!» Я приблизился к осыпавшимся обломкам, в надежде найти подходящий. Подходящих оказалось несколько. Выбрав один из них, улыбнулся девушке. «Ворошиловский ты стрелок!» По интонации было ясно, что это похвала, но разглядеть лицо в затемненном шлеме мне не удалось. «Старалась!» Довольным голосом отозвалась девушка. НАТО, поставь интегратор в режим сварки, только на слабую мощность. Попробуем сделать первое копье. Посмотрим, что у нас получится». Показав, куда направлять луч сварки, взял кусок камня в руки. Кончик трубки под пламенем интегратора вначале посинел, а потом покраснел. Не дожидаясь, пока металл приобретет желтый цвет, я начал оббивать конец трубки, прислонив его к луну. Проворачивая трубку в руках, сплющил конец и сунул его в снег, чтобы остудить. Наконечник у меня получился некрасивый, с рваными краями. Трижды, нагревая его дезинтегратором, ковал своим молотом, пока не остался доволен результатом. После третьей попытки решил попробовать наточить наконечник, используя все тот же валун. Точился наконечник плохо. Почти час провозившись за точкой, вынужден был констатировать, что бороздка в камне выглядит убедительнее самого наконечника. На самом наконечнике изменения тоже есть. Он уже прекрасно годился, чтобы проткнуть тюленя или нерпу. Но мы собираемся на сушу, а там водятся совсем другие звери. Решив оставить заточку на завтрашний день, мы с Натой почти до темноты занимались вторым копьем и двумя ножами. Ножи пришлось сплющивать наполовину длины трубки, чтобы ими можно было резать. Подумав о заточке ножей, чуть не застонал, Натащить небольшой наконечник еще реально. Но как натащить 20-сантиметровые лезвие толщиной с полсантиметра? Единственный вариант – разрезать полую трубку вдоль оси и распрямить ее, чтобы заточить один край. Натя, процесс изготовления оружия понравился. Она охотно выполняла мои указания, даже лезла под ноги, стараясь помочь. Забрав два самодельных копья и пару ножей, мы вернулись к капсуле уже в сумерках. Усталость пробудила голод. Я слопал три батончика, прежде чем ощутил привычную тяжесть в желудке. Даже НАТО превысила свой суточный лимит, съев полтора батончика. Оружие мы сделали. Теперь нужно его наточить и добыть медведя, прежде чем мы двинемся в путь. Запас батончиков мы можем взять с собой солидный. Но когда комбинезоны прекратят нас обогревать, мы умрем от холода, если не добудем шкуры. Сон меня одолевал, но все равно я услышал, как Ната ответила спустя пару минут. «Ты все сможешь, Макс. Теперь я хочу жить». Три дня ушло на заточку двух копий и одного ножа. Второй нож точить просто не осталось сил. Точили мы оба, практически не отдыхая. Какой бы ни был твердый материал, рано или поздно он поддается. Так и случилось с нашим ножом. Терпеливо мы точили его, пока я не посчитал, что достигнута приемлемая острота». На инфракрасных мониторах по-прежнему не отображается никакой живности, но монитор капсулы показал, что одно животное находится в 700 метрах от нашей капсулы. Шел одиннадцатый день нашего приземления. Если совсем затянусь с уходом на материк, существует риск не успеть дойти до взламывания льда. Если бы не надвигающиеся сумерки, я бы не раздумывая бросился бы к красной точке, мерцающей на мониторе. Дезинтегратор одним выстрелом мог отправить на тот свет мамонта или кита. Медведя можно вообще не опасаться. Да и заблудиться я не боялся. Комбинезоны были связаны с капсулой и привели бы нас обратно. Я боялся угодить в полынью, не заметив ее в темноте. «Утром проверим, где наша потенциальная добыча, и отправимся на охоту», сообщил я Нате, сидящей за голографическим монитором. «Я его есть не буду», — отрицательно мотнула головой девушка. «Не будешь». «Пока запасство их батончиков не иссякнет», — согласился я. «А потом посмотрим». Перед сном попытался вспомнить, все ли предусмотрел и правильно ли выбрал маршрут. Все же более 600 километров по направлению к скандинавскому побережью. Британские острова лежали ближе, но пролив между Францией и Англией мог стать преградой. В проливе сейчас целая россыпь островов, целый архипелаг, но если там окажется узкая полоска в несколько километров чистой воды, придется ждать зимы, и не факт, что пролив замерзнет. Путь до Скандинавского берега длиннее, но там, если добраться до берега, ничто не мешает идти по суше до самого Макселя. Хотя, черт его знает, что может случиться в дороге. С недаемой противоречивыми чувствами я долго не мог заснуть, слушая тихое дыхание спящей наты.